Я, конечно, подозревал, что я не в форме Но чтобы настолько Я даже невольно вспомнил То приятное время, когда не мог ощущать Своё тело Потому что теперь оно просто сводило Меня с ума дикими болями В непривыкших к работе мышцах И растянутых связках Сначала была разминка Всего лишь полчаса Всего лишь полчаса По истечении которых я жутко захотел домой Но, мне кажется, уже не дошёл бы Вроде простые упражнения С виду всего немного раз и довольно медленно Просто убивали меня Тело с хрустом в позвонках прокручивалось слева-вправо Руки делали круговые движения Постоянно напоминая себе дружным хрустом локтей Ноги едва держали бедно измученное тело Не забывая хрустеть при каждом движении А ведь как все хорошо начиналось «Ну, я думаю, что для первого раза мы сделаем тренировку попроще. Скажем, упрощенную тренировку детей первогодок», — сказал чинг окинув сочувствующим взглядом мою фигуру. Меня покоробило то, что он говорил, совершенно серьезно. Я, естественно, скрипя сердце, согласился, хотя все же хотел сказать, что жалеть меня не стоит и что он меня недооценивает. И оказалось, что он меня даже переоценил. Лучше было мне сделать тренировку, рассчитанную на детей с нарушенной координацией или с проблемами опорно-двигательной системы. Было бы не так страшно. А еще лучше было сразу отказаться от этой глупой затеи. Но не выходит из меня спортсмена. Самое обидное, что просто упасть и спокойно умереть мне не позволяли остатки гордости. И если уж я не могу упрощенную тренировку первогодок выдержать, то что говорить об остальном? Пить было нельзя, поэтому все три часа тренировки я мучился от дикой жажды. Но разминка все же закончилась. Я был еще жив и даже почти мог двигаться. Поэтому тренировка продолжалась. После того, как я в течение часа простоял в одной стойке, постоянно понукаемый к поправлению ноги, выпрямлению позвоночника и слежению за своим телом, дескать, оно само знает, что ему лучше, просто нужно ему не мешать. Не знаю, как тела других учеников, но мое хотело только одного — завалиться в постели, тихо умереть. Я с ним был, в общем-то, полностью согласен. Потом, в течение часа, я еще повторял одно и то же движение, так, впрочем, мало-мальски правильно его и не сделав. И под конец меня заставили отжаться столько раз, сколько я не отжимался за всю жизнь. К мы сегодня приступать не стали, потому что я все же был в брюках. Как я подозреваю, это меня спасло от чего-то ужасного. При выходе из спортзала Чин меня подбодрил, сказав, что я сегодня занимался совсем неплохо для новичка. Следующее занятие мы назначили на понедельник. Выходные мне оставили для расслабления натруженных мышц. Если честно, то я очень надеялся на способности к восстановлению, потому что без них раньше, чем через месяц-другой, я в строй не вернусь. Чин пожал мне рукой и отправился в противоположную сторону. Я же, дождавшись, когда он скроется за поворотом, согнулся в три погибели и пополз к автобусной остановке. Более всего я сейчас напоминал Квазимода в его самые худшие дни, хотя, мне кажется, меня все же скрутило сильнее. В общем, как бы то ни было, я сел в автобус и поехал домой. Тело у меня болело ничуть не меньше, чем когда я упал из окна морга. Может, даже больше. Вот уж не скажешь, что в этом тихом человеке со спокойным взглядом столько склонности к садизму. Но вообще-то мне чьи нравится. Хорошо, что есть такие люди, которые привносят в этот мир хаоса какую-то стабильность. К дому я подошел с опаской. Выглянул из-за угла и вроде бы ничего не заметил. Подошел к подъезду и, тихо открыв дверь, заглянул внутрь. Пусто и тихо. Это хорошо. Я тихонько, немного хрустя костями, поднялся на второй этаж и в который раз понял, что ключей у меня нет. Уж не знаю, где они. В доме или где-то в агентстве. Но без ключей в квартиру не попасть. но ну, не закон подлости, а? В мою квартиру может попасть кто угодно. И милиция, и вора, и вандалы, и убийца, и лана. Кто угодно, кроме меня, собственно, хозяина квартиры. Тело болело, но все равно другого выхода я не видел. Нужно лезть через балкон. На улице я огляделся по сторонам и никого не увидев, схватился за трубу и начал по ней подниматься, с трудом преразолгая боль в суставах, связках и мышцах. — Вы куда это собрались, Виктор Михайлович? — послышал за спиной. Это было столь неожиданно, что последние силы покинули мое тело, и я бухнулся вниз с высоты второго этажа, на который уже почти забрался. Сильные руки меня заботливо подняли и оперли на не менее сильное плечо. Удивительно. А с виду капитан Лысько таким уж крепким не кажется. «Что же вы в таком состоянии еще и по трубам лазите?» — осведомился капитан. Я все еще восстанавливал дыхание после падения и не мог ответить. «Уф! Где же это вас так угораздило?» — дав мне прийти в себя, спросил он. «Да вот не поверите...» Спортом решил заняться. Пошел в спортивную секцию, а на обратном пути выяснил, что ключи потерял. «И каким же вы спортом, с вашего позволения, занялись?» «С еще большим интересом», — спросил капитан. он ушу», — поправился я. Лицо лоськов просветляло. «Не учи случаем». «Да», — немного удивленно ответил я. «Это что же?» «Все всех знают, кроме меня?» Но вообще-то я всегда считал, что Москва — город маленький. Капитан, понимающий, улыбнулся. Первая тренировка? Тогда все понятно. Помню свою первую, я потом неделю компрессы прикладывал. Вы там занимаетесь? Вот уж удивительно, с виду не скажешь. Не занимаюсь, но пробовал было дело, ответил капитан, а потом задумчиво добавил. Я вас тут ждал, чтобы разобраться, наконец, со странными событиями вокруг вас. Не внушали вы мне доверие, Виктор Михайлович. Да еще с самого верха пришло указание ни в коем случае вас не трогать. Я решил вас тут подкараулить и поговорить по душам. Тем более, что у подъезда нашел вот это. Капитан показал мне довольно знакомые ключи. Если честно, то я не думал, что настолько заинтересовал здешнюю милицию. Однако мастер Чину я доверяю. он там в людях разбирается, и просто так учить бы вас не стал. Но все же хотелось бы услышать некоторое объяснение. Например, откуда форма охранника? Неужели переквалифицировались? Я немного помолчал. Это долгая и немного странная история. — И без 100 грамм не разберешься! — неожиданно заговорчески подмигнул мне лысько. На том мы и порешили Я забежал домой Полазил по завалам в комнате И взял остатки денег за батарею Целые 20 рублей Я про них вспомнил, пока лежал онемевший Я вообще много чего тогда вспомнил В том числе и об этой старой заначке Потом мы с Алексеем Геннадьевичем После первой мы уже перешли на ты Отправились в ближайшее кафе-бар Сказать по правде, фактов я мог предоставить не так уж и много. В основном размышления и догадки. Но после третьей из меня просто полились откровения. Алексей был хорошим слушателем. Не перебивал меня и не выказывал ни или скептицизма. Только иногда делал некоторые уточнения. Просто внимательно слушал. Ну, почти внимательно. Но вот я и думаю, что-то тут не то. Ну, заставил я этого мужика бросить пистолет и пойти с повинной к вам в контору. а так вот значит оно как. У нас весь участок ржал. Пришел мужик, подписал повинную, дал показания. Собственно, его и так разыскивали. Сам зашел в камеру, а потом давай удивленно глазами лупать и кричать, чтобы его немедленно выпустили, и что у нас нет доказательств. Теперь все понятно. Лосько неопределенно хмыкнул. «А когда ты зашел, сказал, что соседку ограбили, вспомнил я. Потом еще выяснилось, она имеет какое-то отношение ко всей этой катавасии. Хотя я сам еще не очень представляю, какое. Ее муж чем-то очень важным занимался». «Ага. Вот про мужа я тебе кое-что интересное поведать, пожалуй, могу. Меня это дело тоже заинтересовало». И я навел справки, какие позволяют мое довольно скромное положение. Муж ее пять лет работал в Америке. А потом вернулся на родину, чтобы тут какие-то опыты проводить. И вот тут, стоило ли сомневаться, принялись распростертыми объятиями. Мозги-то в кое-веки не утекают, а наоборот возвращаются. Да еще и не с пустыми руками. Уже тут он женился на Клавдии Степановне и продолжил свою работу в домашних условиях. «А над чем он работал?» — с Надеждой спросил я. «Я тебе кто?» «Джеймс Бонд, что ли? Или хакер какой?» «Узнал, что доступно для смертных. А остальное тебе и то легче узнать через агентство. Это, кстати, странно, что я о нем никогда не слышал. Хотя, опять-таки, мы люди простые». «Ну, не такие уж и простые». Ведь как же это он удачно интересуется именно теми вещами, которые действительно заслуживают внимания. Ну, откуда ему было знать, что кража у соседки как-то связана со мной? Интуиция? Это так просто не пропьешь. Да и верит он моим бредням или очень хорошо притворяется. Только зачем ему притворяться? Значит, все-таки верит». — А какую ты ждал реакцию? — насмешливо ответил вопросом на мой вопрос Алексей. — Во-первых, против фактов не попрешь. А во-вторых, современный человек уже ко всему приспособлен. К гадалкам ходим, белым и черным магам, потовственным колдунам и шаманам. Порщи снимаем и наводим, читаем гороскоп и крестимся. Нынче такое время. Время, когда все правила и законы, в том числе и природы, имеет сугубо личностный характер. Кто-то верит в бога, а кто-то называет себя атеистом и читает построение суккуба на научном принципе гороскопы. Всякая моя жизнь не бывала, и сверхъестественное встречалось. Будет время расскажу, предупреждаемый вопрос сказал капитан. В общем, мы посидели весьма неплохо, даже несмотря на веселящихся в баре братков. Без них уже и шагу ступить нельзя. Форма капитана милиции и охранника внушала некоторое уважение. В кои-то веке я посидел в баре без всяких проблем. Я даже на время забыл про свое бренное тело, которое наконец-то немного расслабилось. Однако едва я попытался встать, чтобы сходить в туалет, как его скрутила болезненная судорога, хотя и слегка притупленная алкоголем. э брат, — посмотрев на меня, — произнес Алексей. — Да я и забыл, что у тебя сегодня первый день в спорте. Тебе бы полежать нужно. — Могу тебя успокоить, — с улыбкой добавил он. — Завтра будет еще хуже. А уж послезавтра и вовсе. Он взглянул на страдатическое выражение моего лица и сжарился. — Ну ладно. Остальное расскажешь завтра. Я к тебе вечерком заскочу. Смотри, лучше завтра из дома не выходи. Мало ли что. Да моя бы воля, я бы с недельку не выходил, честно признался я. На том мы порешили. Поскольку я успел ему рассказать историю своих злоключений только до побега из больницы в Кремле, он еще не знал, что до вечера я могу опять потерять контроль над телом. Я уже на обратном пути к дому только об этом и думал. В конце концов, я пришел к выводу, что это не так уж и плохо. Зато не буду чувствовать больного тела. Это было, конечно, глупо, но на не совсем трезвую голову казалось замечательным выходом из ситуации. Поэтому, попрощавшись с Алексеем у своего подъезда и поднявшись домой, я спокойно прошел по уже привычным завалам в комнате и лег, не раздеваясь. На тот случай, если тело все-таки отключится, и опять припрутся какие-нибудь незваные гости, Не хотелось бы, чтобы меня нашли голым. В голове был сумбур от повторного переживания событий во время рассказа алексею и, главным образом, от выпивки. На самом деле я никогда особенно не пил, только в последнее время. Ну, последнее время-то все идет, мягко говоря, не так, как обычно. В задумчивости я окинул беглым взглядом свою комнату. Завалы достигли прямо-таки глобальных масштабов. Тут и все мои многострадальные, потоптанные многократно порванные книги. От мебели, не считая кровати и стола, ничего не осталось. Все полки раскиданы, стулья в щепки. На слегка подкошенном столе одиноко лежит почерневшая клавиатура. Всюду грязь, все в следах. А в ванной я вообще боялся думать. «Наверное, там уже целый пруд с лягушками». И так вдруг противно стало. В голове не билось ни одной мысли, кроме брезгливости. Скорее автоматически, чем осознанно, я поднялся с кровати и начал убираться. Сначала, конечно, собрал все уцелевшие книги. Затем начал разгребать мусор и стаскивать его в коридор. Не удержавшись, заглянул в ванну и ужаснулся открывшимся водным простором. Последующие несколько часов вычерпывал воду, а затем вытирал пол. Как когда-то мне помогло мытье посуды, так и теперь уборка быстро избавила от головной боли и похмелья. Единственное, что страдало от уборки, так это мое многострадальное тело. Когда я, наконец, вышел из ванной, то походил не на Квазимода, тот показался бы в сравнении со мной просто очаровашкой, а на раздавленную сороконожку. Спина не разгибалась. Но все же я с удивительным упорством продолжал убираться. На улице уже начало светать. Пока наводил порядок, я успел решить, что напишу записку, на всякий случай. И если тело опять отключится, то те, кто наверняка ко мне ворвутся, будут знать, что резать и хоронить меня не стоит. С другой стороны, смотря, кто еще ворвется, а то, может, лучше, чтобы похоронили. Пока я так рассуждал, дело дошло до сброшенных книжных полок. Я как раз взялся за первую, повесил на один гвоздь и собирался вешать на второй, когда неожиданно заметил, что она никак не желает на этот гвоздь вешаться. Я даже не сразу понял, что на самом деле, как я не стараюсь, это моя рука не двигается». Я хотел было посмотреть, что с рукой, но голова до двигаться тоже отказалась. Все повторялось. Я перестал чувствовать свое тело. Даже записку написать не успел. Перед глазами замерли полка и обои. Тело больше не болело. Собственно, его вообще будто и не было. осталось только тюрьма с двумя открытыми окнами. Но ничего.